Глава вторая. Веста. Веста, всё-таки поступившая вследствие этого неимоверно гордой собой первокурсница, только начала осознавать объём предстоящей работы. Семестр едва начался, отучились первую неделю, а к следующему понедельнику уже надо подготовить три реферата. Один собственноручно поставленный и описанный подробно опыт по зарядке артефакта, а ещё необходимо определиться с факультативами. Этим утром Веста сидела на занятии по материализации и разглядывала новеньких. Эльфы опоздали почти на неделю. Их было пятеро. Две девушки и три парня. Их распределили между двумя группами первокурсников. В группу к Весте приписали надменного блондина, компанейского шатена и черноволосую насупленную эльфийку. Поговаривали, что именно из-за нее задержался корабль. Морскому принцу так понравилась девушка, что он мотал их в буре до тех пор, пока она не согласилась выйти за него замуж. Похоже, теперь она передумала, вон какая недовольная. Преподаватель по материализации Андре Рафри, томный маг средних лет с зачесанными назад редеющими волосами и манерами девицы на выданье, наконец обратил внимание на новеньких. «У нас долгожданное пополнение». Впервые за тысячу лет в стенах Академии будут учиться эльфы. Да вообще в истории такого ещё не было. Вам, ребята, крупно повезло. Будете увековечены, как первые однокурсники высокорожденных. Подхалимство и елей из Андрах листали неудержимым водопадом. Веста поморщилась. Хорошо, конечно, что теперь в группе есть те, на кого приятно посмотреть. Но не стоит из-за этого такую кутерьму поднимать. Вместе с ними уже учился гном, и два вампира на задней парте закутались в плащи так, что и носов не видать. И ничего. Из-за их появления никакой суеты не было. А говорят, вампиры не менее красивы, чем эльфы. Просто на солнце им нельзя. Острая аллергическая реакция. У них в родном краю и солнца-то почти не бывает. мы дожди всё время. Вот и отвыкли. Прячутся под плащами, чтобы не обгореть. А что там под капюшонами, кто знает. Старший брат хвастался, что полгода с вампиркой встречался. Так, говорит, красивая была неимоверно, только бледная очень. «Представьтесь, будьте любезны», — растёкся окончательно Андре, обращаясь к темноволосой тонкокосной красавице. «Анденелла из царства, полыхающей листвым. Специализация — водник-воздушник», — представилась эльфийка. Группа дружно выдохнула в восхищении. Двойной специализацией обладал далеко не каждый маг, тем более уникально было владение двумя стихиями одновременно. Целители-воздушники, например, были обычным делом, но сочетать воздух и воду о такой редкости Веста не слышала. «Ланивиэль из царства цветущей весны», — высокомерно уронил блондин. «Я целитель». «Рандиэль из царства мерцающего леса, боевой маг», — слегка склонил голову Шатен. По аудитории опять пробежал шепоток. Боевые маги среди эльфов, по слухам, были редкостью. Целители, стихийники ники, в порядке вещей. А вот воевать эльфам приходилось ловкостью и меткостью, что против хорошего пульсара не всегда срабатывало. И то, что боевого мага уникальную единицу послали в человеческую академию, могло означать только одно. Кто-то из учеников очень высоко стоит в иерархии эльфов. Ему по статусу положен телохранитель. Вообще новенькие вызывали у Весты тихие сомнения. Её соседка по комнате, веснушчатая второкурсница Марго, мечтательно закатила глаза, когда узнала, кто будет учиться вместе с первым курсом. «Они такие лапочки, эти эльфы!» Говорят, они как приехали, сразу попытались влезть в окно к девчонкам. Отец перепугу визг до небес подняли. Дурёхи. Не оценили счастье, уж я бы... Тот Маргу облизывала губы в красках, представляя, что именно она бы. Весту такие фантазии не прельщали. Мало того, избалованные высокомерные эльфы подозрительно напоминали ей деток богатых родителей, захаживавших в отцовскую булочную и постоянно требовавших внимания, скидок и особого обращения. Сестру двое таких как-то зажали в соседней аллее, еле отбилась. Хорошо брат вышел встречать. В общем, восторга новенькие не вызывали. А вот кучу вопросов — это да. С какой статьи именно сейчас? И аж в пятером сразу. Преподавателя эльфа она уже видела в коридоре перед занятиями по бытовухе. По слухам, Донатриэль в академии уже пять лет вдалбливал в ученические головы азы целительства Но один преподаватель, к тому же старый друг ректора, это одно. А сразу пять эльфов из разных направлений, да ещё так редкостно талантливых, и в сердце человеческого королевства, подозрительно. «Счастлив приветствовать вас всех в нашей скромной академии», провозгласил тем временем торжественно Андре. «Рассушивая встали, покажите группе, пожалуйста, простенькую иллюзию. Можно неосязаемую я не настаиваю». «Ну почему же можно и осязаемую пропела Анденелла, делая небрежный пас рукой. На столе Андра появился переливающийся гладкими боками прозрачный шар. Он подрагивал и пульсировал. «Как интересно, можно потрогать?» Не дожидаясь разрешения, преподаватель ткнул в шар пальцем. Тот звонко лопнул, обдав мага разноцветными брызгами. «Лучше не надо», — запоздало посоветовал Ланевиэль. По аудитории пронеслись смешки. Рафри никто не любил. Он был пристрастен, выбирал на потоке любимчиков, Чаще всего отпрысков знатных и влиятельных домов. А остальных гонял в хвост и в гриву, не допуская до зачётов и придираясь к почерку. А рефераты принимал только в рукописном виде. Вроде оно больше соответствует его тонкому мироощущению. Страниц так на 200. Шестая страница учебника, главы со второй по четвёртую. «Приду через пять минут, спрошу». Андре гордо удалился переодеваться. На эльфов поглядывали теперь со смешанными чувствами. Вроде и весёлые, разыграли преподавателя, но при этом подставили всю группу. С них-то не спросят, а вот с остальных. Рафри вернулся далеко не через пять минут. Эльфов отпустил сразу, дав всем понять, кто в этом году будет в любимчиках, несмотря на проделанную мелкую пакость. Остальных опросил с редкой дотошностью, причём не только по двум упомянутым главам, а, похоже, по всему учебнику. Некоторые особо впечатлительные выходили в слезах. Весту спросили последний Андра гонял её нещадно по темам иллюзий и отведению глаз. Она отвечала неуверенно, но правильно. Рафри это явно злила. А Веста просто имела привычку читать книги целиком. Когда им в первый день выдали учебники, чисто из любопытства пролистала всё от корки до корки. Ну, что-то в памяти ей отложилось. Она вообще любила читать. Брат даже поддразнивал её, когда находил под прилавком с очередной исторической биографией или мистическим триллером в чёрной черной обложке. Сопливые с сахаром романы она не читала в принципе, в отличие от сестры и Марго. Те просто проглатывали розовые, в рюшечках и оборочках, сладкие, однообразные истории о принцах и нищенках. Веста была прагматична и давно решила для себя, что встретить призрака у неё куда больше шансов, чем настоящего принца, которых в их королевстве, например, вообще в данный момент не было. Старый король передал престол сыну года три назад, а нынешний ещё не женился и наследников не завёл. Но кому нужен тридцатилетний старик? Отпустил её Рафри только через полчаса после звонка. На обед пришлось бежать. К счастью, повариха отложила её любимую булочку. Взяв большую порцию мяса с овощами и суп, заесть стресс. Веста задумалась, где бы сесть. Знакомых она ещё не завела, соседку по комнате видно не было, наверное, поела раньше. Студенческая столовая была огромным залом, на время праздников превращавшимся в банкетный. Высокие арочные окна почти до потолка выходили на полукруглую террасу. с которой открывался потрясающий вид на море. В солнечную погоду на ней тоже ставили легкие складные столики. Но в данный момент на улице моросил противный осенний дождь, не добавляя хорошего настроения. Тюлевые занавески надувались парусами. Академию давненько не ремонтировали, рамы рассохлись, и щелей ощутимо сквозило. Взгляд Весты невольно зацепился за столик у окна, за которым устроились знакомые эльфы. Ленивель сидел прямой как палка, глядя в тарелку и сосредоточенно вылавливая вилкой съедобные, по его мнению, кусочки. Их было немного. Анденелла тоже не отличалась хорошим аппетитом. Перед ней на подносе стояли листовой салат и компот. Вот и весь обед. Никогда ей не быть стройной, как эльфейка, вздохнула Веста. Она как раз любила покушать, что её поднос отражал во всей красе. Булочка с маком соседствовала с гуляшом из неизвестного науки мяса, щедрые порции картошки с грибами, а глубокая плошка супа с чашкой горячего шоколада. Вряд ли шоколад был как дома, из натуральных бобов и молока, но сладкого для поднятия настроения хотелось неимоверно. Все места в столовой были прочно заняты. Несмотря на впечатляющие размеры, столиков почему-то было не очень много, учитывая количество учащихся. В разгар обеденного перерыва найти свободный стол было нереально. Веста переминалась с ноги на ногу рядом с раздачей. Надеясь, что скоро кто-нибудь встанет. Как вдруг поднос был выхвачен из её рук и поставлен на стол к эльфам. Жизнерадостный Ранди Эль помахал ей рукой, призывая садиться. Веста поёжилась, понимая, что сейчас весь зал, кто в открытую, кто втихаря, смотрит на неё. Люди эльфов сторонились. Одни боялись подойти, другие стеснялись. Кому-то очень хотелось, но суровый вид Ланивиэля и высокомерие эльфийки душили порыв на корню. Вести тоже не хотелось сидеть рядом с Анденеллой. На её фоне она сама себе оказалась ещё толще и круглее. Но раз уж её поднос тут, что поделаешь. Голодная она оставаться не собиралась, вот ещё. Она решительно опустилась на скамью. Рядом радостно заёрзал Рендиэль. «Ну вот, абориген, а вы переживали», — обратился он к друзьям. «Она нам тут всё расскажет и покажет». Друзья, похоже, были не в восторге от перспективы. Вести тоже не очень понравилось, что её поставили перед фактом. Но желудок требовал своего громко и недвусмысленно. Чуть покраснев, она приступила к еде, и выгнутая в недоумение бровь анденеллы ей не помешала. «Ничего, быстро поем и сбегу», — решила девушка. «А что у нас за столом делает человек?» — раздался удивлённый женский голос над головой Весты. Она подавилась кусочком булочки, закашлялась. Сидевший рядом Рендиэль заботливо постучал её по спине. ест она, не видишь!» В его голосе было столько восторга, как будто Веста была экзотическим животным, исполняющим трюк, которому он её лично обучил. Её щёки горели, она хотела в этот момент либо провалиться сквозь землю, либо исчезнуть. «Полок невидимости будем проходить только на втором курсе». Ласково пропела блондинка, присаживаясь рядом с Ланевиэлем. Тёмные тонкие брови в разлеты схожие черты лица выдавали в них родственников. И то, если в защитники пойдёшь, что вряд ли. Если бы Веста живала в этот момент, она опять бы позорно подавилась. И не понять, гадость сказали или помочь хотели. Всё у этих эльфов никак как у людей. «И не Элла, сестра этого зазнайки, я телепат», представилась, наконец, как положенная эльфийка. «Не переживай, я почти всё время закрываюсь. Просто стало интересно, что ты о нас думаешь». «Она ничего, не злобная». Непосредственно порадовала она друзей. «Спасибо», — неуверенно поблагодарила Веста за комплимент. «Не тушуйся, ин всех подряд не читает, брезгует. Можешь считать, тебе повезло». Похлопал её по плечу рыжий эльф в конопушках. И такие, оказывается, бывают, садясь рядом. «Я Фаринель, огневик». Зажатая между двумя высокими красавцами, Веста окончательно потеряла аппетит. То её хлопают, как породистую скотину, то в личное пространство вторгаются. Она терпеть не могла без церемонности распускания рук, а тут, похоже, процветало и то, и другое. Нет, от этих ушастых нужно держаться подальше. При личном контакте они не понравились ей ещё больше. Радушие Рандиэля было слишком наигранным. Будто ему сказали «изобрази рубаху парня, он и старается». Но то, какие пронизывающие взгляды он бросал на неё и прочих посетителей столовой, говорило о том, что он скорее оценивает их как угрозу, чем как друзей и потенциальных собутыльников. Анденелли вообще явно хотелось оказаться отсюда подальше. То, как она изучала листики салата со всех сторон, прежде чем отправить в рот. Как брезгливо вытерла вилку о собственный батистовый платочек перед употреблением. И как проверяла на свет бокал, явно давая понять, что людской чистоплотности она не доверяет. И не похожа она на добровольца-студента. На аристократку, силой затащенную в кабак, это да. Ланевиэль был загадочно молчалив, его характер и мотивы были пока что неясны. Но то, что она увидела в его друзьях, достаточно характеризовало и его самого. Веста отодвинула поднос. Всё равно почти всё уже доело. «Ты картошку ещё будешь? Нет? Ну, я помогу». Фаринель бесцеремонно сгрёб с её подноса тарелку. В отличие от собратьев, проблем с аппетитом у него не было. «Только что с тренировки. Пришлось отбиваться от мавок фаерболами. Энергии потратил уйму», — прочавкал рыжий эльф. Увеста засосала подложечкой. «Это что ещё за тренировки, на которых надо отбиваться от кого-то?» Фар ходит на факультатив, марасы разумные и полуразумные. «С мавками общий язык найти тяжело, особенно если у тебя с собой зеркала нет. Они норовят тогда глаза тебе выцарапать», — вздохнул Рендиэль, задумчиво почёсывая щёку. «Наверное, исходит из личного опыта. «Ребят, приятно было познакомиться, я пойду». Веста решительно приподнялась. Её вроде бы дружески, но настойчиво взяли за плечо и усадили обратно. «Во-первых, мы ещё не узнали, как зовут нашего гида», — наставительно произнёс рандиэль Похоже, он взял на себя функцию переводчика с эльфийских переглядываний на человеческий язык. «А во-вторых, нам нужна экскурсия». Где тут гуляют после учёбы, куда пойти выпить, с кем дружить, с кем не надо и всё такое. Студенческая жизнь, понимаешь? Понимаю. Я Веста, — буркнула девушка. А где погулять и с кем, сама ещё не знаю. Я с первого курса, если вы не заметили. Глаза Ин, сидевшей напротив, зажглись неподдельным интересом. «Ты что, с того самого континента?» — изумилась она, хватая Весту за руку. Та опешила от такой бурной реакции. Эльфы казались ей всё более странными созданиями. Лучше бы они были просто золотой молодёжью. С теми хотя бы знаешь, как себя вести. А этим и в морду в воспитательных целях не дать. Межрасовый скандал выйдет. Какое им дело до её имени? В момент её рождения имя было действительно необычайно популярно. В основном из-за активизации переселения на новый материк — Вистанию. Его открыли недавно, лет за пять до её рождения. И даже изучить толком не успели. На карты были нанесены в основном прибрежные территории. Дальше начинались густые, малопроходимые джунгли с недружелюбно настроенными, неизвестными науке животными. Условия там оказались тяжёлые, но заработать можно было переселенцам хорошо. Король выделял немалые участки земли за бесценок. Культуры всходили на густой плодородной почве моментально. В недрах нашли множество полезных ископаемых, начиная с золота и алмазов. Народ повалил осваивать новые территории. До Вестании приходилось плыть почти месяц на корабле. Именно это остановило её родителей, которые тоже едва не переселились. Её маму и старшую сестру страшно укачивало на всём водном транспорте. Они побоялись просто не доплыть. Но и хорошо, что ограничились именем для дочери. Через 20 лет выяснилось, что внешнеплодородная земля скрывает в себе какой-то ядовитый элемент. Переселенцы начали умирать один за другим, как мухи, быстро и неотвратимо. Лекарства так и не нашли. Король приказал организовать срочную эвакуацию и карантин. В привычном климате те немногочисленные переселенцы, что дотянули до родных берегов, быстро пришли в себя. На всякий случай их еще пару лет продержали в специальных карантинных поселках. Про болезнь мало что было известно, кроме ее смертоносности, и устраивать эпидемию король не собирался. Но новых вспышек заболевания не выявили, и эвакуированные вернулись к нормальной жизни. Из двухсот тысяч переселенцев спаслось не больше пяти тысяч. Большинство умерло еще на Вестании. Материк был закрыт для заселения на неограниченный срок. Туда изредка отправляли исследовательские экспедиции на месяц-другой, пока обходилось без летальных исходов. Но источника отравления так до сих пор и не нашли. Вестонидим не нравилось собственное имя. Оно вызывало у людей неприятные ассоциации, и любопытство эльфов было ещё самой безобидной из реакций. Она сократилась до Весты, что мало помогло, но звучало как-то нейтральнее. сменить имя полностью она не могла. Это было возможно только по истечении пяти лет после совершеннолетия. А ей еще и восемнадцати не исполнилось. «Нет, я не из беженцев, если тебя именно это интересует», — отрезала она, глядя в глаза эльфейке. Переходя на «ты», она нарушала все протоколы и этикеты, но они первые начали, полезли в ее голову и личную жизнь. Она не питала иллюзий. Тактильный контакт был нужен телепатам для усиления восприятия. Её проверяли на ложь. И ей это категорически не нравилось. Веста вырвала руку, попыталась встать, но внезапно потяжелевшая ладонь Рендиэля удержала её на месте. «Отпусти её ран», — неожиданно вмешался Ланивиэль, и снова замолк, уткнувшись обратно в тарелку. Рендиэль смерил оценивающим взглядом его, потом откровенно злящуюся Весту. «Беги, девочка, ещё поговорим». На негнущихся ногах Веста отнесла поднос к стойке с грязной посудой. Вышла из столовой и побрела по академическому саду в сторону общежития. Прохладный осенний воздух обвивал рдеющие щёки, позволяя хоть немного прийти в себя. Что это вообще было? Зачем пятерым эльфам беженцы свистании? Тем более, какой смысл искать их в академии? Одни вопросы. Веста помотала головой. Пожалуй, придётся установить в комнате мини-холодильник и перестать обедать в столовой. Отцовская булочная рядом, в городе. Она вполне может позволить себе питаться в комнате. Жаль, без горячего придётся обойтись. Надо будет спросить пару разогревающих заклинаний у Лекса. Должна же быть польза от бытовой магии. Столько внимания она не выдержит. А учитывая, какими взглядами её одаривали Арина и её приспешницы, лучше вообще забаррикадироваться в общежитии и носа не высовывать, чтобы не нарваться на какое проклятие ненароком. Признанная красавица Академии, первокурсница, явно положила глаз на блондина, но тот был непоколебим. Очередной вопрос. Если эльфам так хотелось внимания женщин, зачем отшивать таких, как Арина? А потом лезть в окно женского общежития. Что-то здесь не срасталось, но вникать у Весты не было никакого желания. Меньше знаешь — крепче спишь. Тем более это касалось политики и дипломатии.